Глава 14. Интерлюдия. Холод ночи он почувствовал впервые за сотни лет. Ветер качал верхушки вековых деревьев. Где-то крался дикий кот Магдир, а там, где-то дальше, он ощущал стаю остромордых ульвов, рыскающих в поисках легкой добычи. Светлый лес. Он давно существует здесь. Защищает. Кого? Орков. Свой народ. Сальвана же, такая же, как несколько веков назад, текуче перекатывала свои ледяные воды в сторону моря. Он точно помнил, что там, далеко на севере, она впадала в ссорь. Единственная преграда, не дающая темным сущностям перейти на другой берег. Мысли, разрозненные страшными хищными птицами, кружились в голове, не давая Джерарду сосредоточиться на чем-то одном. Осознание себя как личности произошло давно. Когда пришла она, не побоявшись встретить в его лице опасность, дала отпор и даже посмеялась прямо в его оскаленную отвратительную морду. А ведь он являлся на тот момент самым страшным монстром по эту сторону Срединных земель. Но только сейчас Джерард по-настоящему вспомнил все. И это не были призраки давно ушедших дней, приходившие к нему и через некоторое время исчезавшие в дымке рассвета. Эти же знания оставались с ним, и были они ясны и понятны. Кем был, когда правил, почему он стал тем, кем является сейчас. И пришло это осознание через некоторое время после слияния его разума и разума Аруны. Душа юной Арчанки была чистой, гордой, как это ни странно, совершенно свободной. Свобода мысли никаких рамок, никаких ограничений. Она смотрела на мир не так, как он, не так, как когда-то его сородичи и даже большинство иных народов. И именно это качество отличало ее от них всех. Девушка была способна на великие дела, лишь бы ей только не помешали. А еще он видел ее мир, тот, откуда девушка пришла. И там она тоже была свободной, бесстрашной, доброй и сострадательной и могла любить без оглядки тех, кто ей отвечал взаимностью. Ценила честь, отвагу, преданность и совершенно не делила людей на социальные пласты. Ей все это было чуждо. Именно ее душу притянул Шелистайн, пробудившись впервые за тысячу лет в темном лесу. Древний артефакт выбрал Аруну из миллиона душ, по одним ему понятным параметрам. Джерарда восхитил родной мир Аруны. Великолепные быстроходные повозки, идеальные дороги, летающие железные птицы, называемые самолетами. Но больше всего изумило, как люди приспособились жить без магии. Механизмы заменили им волшебство, и это пугало, и воодушевляло одновременно. Даже мелькнула мысль, что он бы хотел пожить там, среди всего этого разнообразия. Но забота о судьбе девушки, которая останется без защиты, впрочем, как и его народ, более-менее вставший с колен, благодаря правильной политике Ансгара, нуждается в нем. И поэтому мысль пойти и соединить Шелестайн с Манестаймом отложил в дальние уголки памяти. Сначала дела, требующие его неукоснительного внимания. Общаться через незримую магическую нить соединившую его и Аруну, он перестал. Джерарду нужно было время, чтобы все хорошенько обдумать, в том числе и о возвращении истинного «я», сотканного из плоти и крови. А еще стоял вопрос, хотел ли бывший великий король власти? Ответ он получил из памяти Аруны и истории ее планеты. И теперь быть вождем и вести их в светлое будущее, как лидер, Джерард передумал. Найдутся те, кто сделает это лучше него, а он поможет. Более месяца он не посещал поселение, но тем не менее полумонстр следил за порядком и не подпускал к быстро растущему городу нежить и опасных хищных животных. Мертвый король усиленно размышлял, буквально склеивая свои мысли по кусочкам, упорядочивал знания и воспоминания, свои и чужие. Собирал себя в цельную и завершенную личность, и с наступлением осени пошел к Ансгару. Солнце давно закатилось за горизонт, на землю опустилась ночь. Обережные горшки, расставленные по периметру будущей столицы орков, давно пыхтели магическим пламенем, защищая жителей и оберегая их покой. Высокая ониксовая фигура воздвиглась у линии волшебных огней. Те, кто не ведал о Джерарде, закричали, дети заплакали, но тут прибежали стражники и, узнав нежить, принялись успокаивать народ. Джер, не обращая внимания на суету, возникшую из-за его появления, спокойно прошел между двух магических сосудов с колдовским огнем, и язычки пламени остались совершенно равнодушны к его странной личине. Связь с Аруной – ключ. Он теперь даже мог выдержать жар солнца. Не очень долго, но все же. Тем не менее, в дневное время мертвый король предпочитал отдыхать в глубоких норах, под корнями деревьев. Ансгар оказался именно там, где его и чувствовал Джерард. В каменном двухэтажном доме, в кругу каких-то орков и что-то горячо с ними обсуждал, делая пометки на развернутой карте. Открыть дверь и, пригнувшись войти в здание, секундное дело. Его заметили сразу же. Народ резко развернулся навстречу опасности. Лишь Анс остался совершенно спокоен. «Друзья, прошу меня простить». «Давайте закончим обсуждение завтра, а пока вы все можете быть свободны». Подчиненные уважительно поклонились своему вождю и потянулись на выход. Те, кто знал Джерарда, приветливо ему кивнули. Остальные старались обойти странную нежить по крутой дуге, все же стараясь не спускать любопытных глаз с высоченного монстра, от которого за версту фанила смертельной опасностью и несокрушимой мощью. «Давно тебя не было!» Ансгар подошел к мертвому правителю и протянул руку. Джерард перехватил ее и сжал предплечье Ансу. «Ты пришел по какому-то определенному вопросу?» «Манестайн!» – прорычало чудовище. Он все еще не мог говорить, как положено, но зато слова теперь были четкими. «Отдай! На время!» «Зачем?» Пройдя к столу, Анс, присев на широкий, добротно сколоченный стул, продолжил внимательно следить за нечистью, прирученной Аруной. «Хочу!» — гортанно выдохнул Джер. «Немного крови, иную плоть!» «Ты знаешь, как снова стать живым?» Резко подался вперед вождь, не веря своим ушам. «Да, тебе, никому не скажу. Много знаний, печаль!» Ненадолго воцарилась тревожная тишина. Ансгар размышлял, насколько он может доверять умершему королю. Хотя... Орк окинул оценивающий взгляд на огромного монстра и покачал головой. Какой же он мертвый, живее всех живых, стоит перед ним и просит артефакт древних. А если у него получится осуществить свою задумку, что тогда будет? Захочет власти? Еще чего-то поглобальнее? Станешь живым, будешь снова смертен. Резонно заметил Анс, вглядываясь в бездомные очи, в которых клубилась тьма. Наполовину. Непонятно, ответила чудовище. А живешь ну лишь наполовину? Как подобное вообще возможно? Власть не нужна. Аруна, орки, защита. Так ты и в таком виде прекрасный телохранитель. Все еще ничего не понимая, воскликнул Ансгар. «Ходить днем среди живых, выглядеть как ты». «То есть хочешь стать максимально похожим на обычного орка? Тебе нужен камуфляж?» Последнее слово было как-то услышано от Аруны, и оно очень понравилось Ансу. Многое он взял у своей приемной дочери. «Да», — кивнул его интересный собеседник. «Хм...» Почему-то, вопреки здравому смыслу, Ансгару захотелось поверить Джерарду. Хорошо. В итоге решился он и, резко встав, сказал «Следуй за мной». Целительский артефакт хранился у Райлы. Только она одна знала, где он. Таково было их общее семейное решение. На острове они оказались в рекордно быстрые сроки. Ансу даже грести не пришлось. Джер просто толкал лодку. И она двигалась чудовищной силой. Нужен двигатель, паровой, руны. Из всего перечисленного хромоногий вождь орков понял только последнее слово. Но уточнять первые два не стал. Навряд ли ему смогут растолковать досконально, поскольку с такой гортанью Джерарду было тяжело изъясняться. Райла, узрев супруга и его страшного сопровождающего, выслушала просьбу мужа и, ничего не спрашивая, отправилась за артефактом. Анса мучила любопытство. Он хотел знать, как и что собирается сделать монстр, но сдерживал себя, поскольку понимал, тот ничего не скажет. Джерард смотрел на задумчивого Ансгара, но говорит, что собирается использовать запрещенную магию крови, добытую из колдовского животного Магдира и вязь необычного заклинания созданного из цепочки рун, не стал. Ведь действительно меньше знаешь, крепче спишь.